Глава 5 Внимание! Улучшенная землянка Хобб-гоблинов успешно построена. Внимание! Ваше сердце подземелья получает восьмой ранг. Внимание! В алтаре призыва появились новые герои. Внимание! Численность подземелья увеличилась. «Хм, неплохо», — подумал я, пробежавшись взглядом по сообщениям, одно из которых меня порадовало чуть больше, чем остальные. «Ада, сможешь дать сводку прироста подземелья на восьмом ранге, а заодно и общую численность?» — попросил я искусственный интеллект. «Разумеется. Держи», — ответила она, и перед глазами появилась стата по жителям моего подземелья-деревни. «Гоблины. Прирост плюс двадцать один. Общее количество — сто шестнадцать. Гоблины-шаманы. Прирост плюс пять. Общее количество — двадцать два. Гоблины-погонщики. Прирост плюс три. Общее количество — пятнадцать». Хоп-гоблины, прирост плюс 10, общее количество 37. хоп гоблины -бойцы, прирост плюс 5, общее количество 5. Лизарды-охотники, прирост плюс 5, общее количество 13. Скинки, прирост плюс 3, общее количество 7. Кроки, прирост плюс 3, общее количество 11. туртлинг берсерки прирост плюс 3, общее количество 7. Гигантские Землеройки прирост плюс 5, общее количество 20. Гигантские Манты прирост плюс 2, общее количество 5. Зеленая Эфа прирост плюс 10, общее количество 11. Стрекозмия прирост плюс 7, общее количество 8. Каменный Удав прирост плюс 3, общее количество 4. Императорская гигантская Кобра прирост плюс 1, общее количество 4. Я внимательно изучил статистику и резюмировал. Неплохо. Согласна. Ты быстро развиваешься, и численность твоей армии с каждым днем растет. Учитывая силу твоих юнитов, как обычных, так и героев, я уверен, что тебе даже небольшая армия вроде той, что осаждала город, не сможет дать ощутимый отпор. Опять же, люди привыкли воевать против людей, а не против монстров, которыми ты повелеваешь ответила Андромеда, и я был с ней полностью согласен. «Тоже так думаю», — произнес я. «Прямо сегодня отправлюсь в деревню и начну выполнять цепочку квестов. Сейчас мне как никогда нужен опыт, а учитывая, что это, вероятно, основное задание, за выполнение его должны отсыпать немало экспы. Плюс можно заставить местных платить мне дань. Например, деревом. Грамотное решение», — поддержала меня ИИ. «Ну, тогда пойду гляну новых героев и в путь», — ответил я Андромеде и пошел в сторону портала призыва героев. «Что-то новенькое», — удивленно произнес я, когда наряду с новыми героями из разных рас в портале добавились еще и различные улучшенные звери. Ранус — медовые речи. Скинг — герой, специализация дипломат. Стоимость — 900 единиц магической энергии. Харун — буйная голова. Лизард — герой, специализация маг. 600 провидец, стоимость 600 единиц магической энергии. Шаа Арун – провидец, лизард-герой. Специализация Жрец – стоимость 600 единиц магической энергии. Гунг-копатель – гоблин-герой, специализация Бригадир-погонщиков, стоимость 300 единиц магической энергии. Зух-сирошерстный Сирошорстный, гигантская землеройка, уникальный монстр, стоимость 800 единиц магической энергии. Гун-аль – подводная тень гигантский манта, уникальный монстр, стоимость 1000 единиц магической энергии. Кель-азор, разрушитель городов, каменный удав, уникальный монстр, стоимость 2000 единиц магической энергии. Нахира, праматерь змей, императорская гигантская кобра, уникальный монстр, стоимость 3000 единиц магической энергии. «Ничего себе цены!» — произнес я, глядя на список героев и монстров. «Но, видимо, они того стоят!» ответила Андромеда. «Во всяком случае, я бы посоветовала нанять тебе вожака землероек и посмотреть, насколько он будет отличаться от обычных». Я посмотрел на количество магической энергии. «В принципе, можно», задумчиво произнес я и заказал себе серошерстного вожака. «Плюс, думаю, сразу и бригадира погонщиков заказать. Стоит он недорого и лишним точно не будет», поделился своими мыслями с Андромедой. Насчет же остальных нужно было думать, ибо уж слишком много они затрачивали магической энергии. «Кого возьмешь следующим?» – поинтересовалась Андромеда. «С большой вероятностью дипломата, ибо в ближайшее время он может мне пригодиться». Ответил я, после чего закрыл список и пошел в сторону Круга Крови. Пока делалась уникальная гигантская землеройка, я собрался все же посетить деревню под названием Кривой Ручей, дабы не тратить время впустую. Благо, для того, чтобы запугать обычных крестьян, много ресурсов не требовалось. В деревне царил настоящий хаос. Мужчины, женщины и дети, бросив свои дела, в страхе бежали, куда глаза глядят, лишь бы оказаться от моих монстров как можно дальше. Хорошо, что прежде чем показаться селянам, я решил окружить деревню когда мои подчиненные собрали всех жителей рядом с домом старосты, я спрыгнул с императорской гигантской кобры и, кивнув одному из своих кроков, заставил его привезти мне лошадь. Ну, как привезти? Скорее принести, ибо кобыла отчаянно брыкалась и с ужасом смотрела на крокодила подобного монстра, с каждой секундой приближаясь к инфаркту. Приняв от крока узды, я подошел к селянам, снял шлем и прямо спросил. «Кто-нибудь помнит меня?» «Это ты?» Послышался знакомый голос, и я увидел молодую девушку, которую звали Лидия. «Назад!» Второй голос был гораздо ниже и грубее, и принадлежал ее матери. «Но, мама, это же...» «Да замолчи ты!» шикнула на нее Риетта, после чего посмотрела на меня. «Так и знала, что ты беду на нас накличешь», — произнесла она. «Ну, хотя бы узнали», — подумал я и оглядел толпу. «Ты!» — я указал пальцем на седого старика, и тот вздрогнул. «Выйди!» – приказал ему, и он, опустив глаза, нехотя пошел в мою сторону. Толпа других крестьян при этом послушно расступалась в стороны, освобождая ему дорогу. «Нет, отец!» – на плечо старику легла рука его сына. Остановив отца, парень обошел его, тем самым закрыв собой, и с ненавистью во взгляде уставился на меня. «О, а вот и любовничек Лидии!» «Чего ты от него хочешь?» — с вызовом бросил он. «Хм, а храбрости ему не занимать». Я сделал несколько шагов вперед, и крестьяне ахнули. «Вот, держи», — я протянул узды пареньку. «Возвращаю лошадь», — сказал храбрецу, и тот дрожащими руками принял их. «Ну, а теперь то, зачем я сюда пришел. Слушайте меня внимательно, ибо повторять не буду», — громко произнес я. «С этого момента все вы будете подчиняться мне и каждую неделю будете поставлять мне древесину. За это вы получите мою защиту, а также я избавлю все окружающие вас земли и леса от монстров, хищных зверей, бандитов и разбойников», грозно сказал я и смерил селян суровым взглядом. Возразить мне никто не решился, даже мать Лидии, яйца у которой были побольше, чем у всех мужиков в деревне, причем вместе взятых». «Славно, что мы поняли друг друга», — спокойно произнес я. «В конце недели от вас мне требуется либо две телеги, груженных деревом, либо две телеги камня. Это понятно?» — спросил я, но мне никто не ответил. Крестьяне продолжали молча стоять и, потупив взор, в страхе смотреть в землю. «Староста!» — властно произнес я. «Не выбрали еще», — произнесла Ретта. «Тогда назначаю тебя», — сказал я, ибо она подходила на эту роль больше всего. «Советую не шутить со мной. Это понятно?» — спросил ее, глядя в глаза. «Ясно», — ответила новая глава деревни Кривой Ручей. «Вот и славно», — я улыбнулся. «Тогда до встречи». И, вернувшись к своей армии, забрался на змею, а буквально в следующее мгновение перед глазами появились системные сообщения. «Внимание!» Квест «Захват деревни Кривой ручей» успешно завершен. Внимание! Вы успешно завершили первое задание в цепочке квестов. Награда – 30 тысяч XP. Внимание! Получен новый квест «Захват города Ватрук». Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает пятый уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3, сила плюс 1. «О, а вот и долгожданная награда подъехала!» Хотя, если честно, думал, она будет посолиднее. «Что-то маловато опыта», — поделился я своим недовольством с Андромедой. «Так это же только первое звено в цепочке квестов. Я уверен, что дальше награды будут гораздо больше. Согласись, это было слишком легко. По сути, ты мог давно захватить эту деревню с десятком гоблинов в армии. И сделай это раньше, Тридцать тысяч опыта было бы для тебя ощутимой наградой. Разве нет?» Андромеда была, как всегда, права. «Это да», — ответил я. «Ладно, возвращаемся», — приказал своему небольшому отряду и отправился обратно в подземелье, где меня уже давно должен был дожидаться мой первый уникальный зверь и новый гоблинский герой. Надеюсь, не зря слил практически тысячу магической энергии. Когда вернулся, то первым делом сразу пошел в сторону алтаря призыва героев. «Хм, неплохо», произнес я, когда увидел огромного монстра, который был минимум раза в два больше стандартной землеройки и выглядел довольно грозно. Зух серошерстный. Уникальный монстр. Восьмой уровень. Улучшенная скорость. Второй уровень. Двужильность. Восьмой уровень. Первозданная мощь. Четвертый уровень. Копатель. Шестой уровень. Вожак гигантских землероек. Пассивное умение. Вожак-производитель. пассивное умение. «Неплохо», – подумал я, вспоминая характеристики обычных землероек, которые гораздо скуднее. А да что по пассивным умениям?» – поинтересовался у своего ИИ. «Все просто, лови», – ответила Андромеда, и перед глазами появилось описание умений. «Вожак гигантских землероек. Пассивное умение. Эффективность рытья тоннелей в присутствии в стае Зуха увеличивается на 30%. «Вожак-производитель. Пассивное умение» прирост гигантских землероек в подземелье с ростом его ранга увеличивается на 200%. «Вон даже как!» – задумчиво произнес я, прочитав описание. «Довольно полезные умения, хоть и узкоспециализированные. Но если ты в дальнейшем решишь развивать свою сеть тоннелей, то этот вожак тебе подходит просто идеально. Опять же, кто знает, когда ты сможешь построить залу? Плюс неизвестно, какова будет цена строительства порталов, так что я бы посоветовала тебе рассмотреть вариант вложиться пока в сеть тоннелей. Лишними они для тебя точно не будут. Я подумаю, — ответил Андромеди и посмотрел на нового гоблина-героя, который, в свою очередь, не сводил глаз с вожака землероек. Они явно созданы друг для друга, — подумал я, глядя на характеристики гунга-копателя, которые, как и у понравившейся ему животине, тоже были довольно интересными. Гунг-копатель. Гоблин-герой. Восьмой уровень. Специализация: бригадир погонщиков, третий уровень. Умения и навыки: изворотливость, второй уровень. Погонщик, шестой уровень. Надсмотрщик, четвертый уровень. холеная глотка, третий уровень. Гоблинский лидер, пятый уровень. Владение кнутом, четвертый уровень. Мастерский удар кнутом, активное умение, четвертый уровень. Помимо стандартных умений погонщика, гоблин имел несколько навыков, которыми обладал мой квартирмейстер а также имел в арсенале одно активное умение. Мастерский удар кнутом – активное умение – заставляет цель или группу целей работать гораздо эффективнее. «Интересно, после добавления их к основной группе, насколько вырастет эффективность?» – подумал я и подозвал гоблина к себе. «Повелитель», – склонив голову, произнес зеленокожий коротышка, на поясе которого висел смотанный в несколько колец кнут. «Забирай вожака землероек и продолжайте рыть тоннели. Теперь у погонщиков ты главный» приказал я гоблину. «Слушаюсь, повелитель», ответил он и, громко свистнув, погнал вожака в сторону тоннеля. «Ну, а теперь посмотрим».